ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ СОЛТ РИВЕР Знаешь, Берг, если бы я все время обращал внимание на твое негодующее ворчание и плевки, мы оба давным-давно бы сдались, еще в том мерзком лагере лесозаготовителей. Вечно ты изображал из себя норовистую злобную тварь, плут ты этакий, притворчик ворчливый. Впрочем, ты и теперь такой же, если бы не тот выстрел. Хотя если б тот выстрел не остановил тебя там, в ущелье, возле старого речного русла, ты бы, черт проклятый, совсем бедную девочку затоптал. Я вот только не понимаю, чего это ты теперь так затормозился? Если у тебя вчера сил хватило, то и сейчас их вполне достаточно. Разве ж мы с тобой давно уже не решили, что ничего иного нам не остается, только еще раз попытаться отыскать Джолли?» «Помнишь, когда мы его в тот раз нашли, он так и застыл, обхватив себя руками в дверном проеме своего домика. И лица у нас обоих были мокры от слез, когда он, наконец, собрался с силами, пересек двор и обнял меня». Затем был долгий день. Люди, собиравшиеся в полдень на площади, чтобы поиграть в шахматы, забросили их и потянулись к нашему дому, чтобы подивиться на тебя и послушать наши рассказы о том, что с нами было. «Труди, жена Джоли», Его жена, с удивлением думал я, женщина, на которой он женился, уроженка мексиканской соноры, маленькая, с чудесными глазами, с явной примесью индейской крови, с красивыми пальцами пианистки и католическим крестом на шее. Устроила настоящий пир, и мы, беседуя, просидели в саду до самого вечера, когда тени стали совсем длинными. А потом Джолли разыскал где-то в доме свое рогатое седло, притащил его, И ты, Берг, даже позволил ему тебя оседлать. И вы сделали несколько кругов по городской площади. Джолли щелкал языком, что-то кричал, и ты бежал в припрыжку, испытывая, по-моему, настоящее наслаждение. А вечером пошел дождь и загнал нас в дом. Все стены там оказались увешаны рисунками Джолли». У него и в прошлые времена была целая коллекция всяких рисунков, а теперь, как я заметил, к ней прибавились разные сценки, запечатленные им во всевозможных лагерях поселенцев. А еще там были столовые горы, заросли гигантских кактусов с плоскими, как весла, листьями и мохнатые юкки. Я обнаружил также зарисовки верблюдов и отдельных частей верблюжьего тела. А еще отдельных частей человеческих тел. Чаще всего он рисовал глаза и руки. Нашел я и портреты членов нашей тогдашней компании, Джорджа, Неда Билла и других. В общем, это был некий каталог жизни Джолли. Труди сняла со стены один рисунок, это был мой портрет, сочувственно на меня глядя, сунула его мне под нос и сказала, «Ты не расстраивайся, мисс Афир, время никого не щадит». У Труди и Джолли с трудом получалось общаться на английском языке. Однако они прекрасно обходились и без слов, общаясь друг с другом с какой-то удивительной нежностью и немного суетливой предупредительностью, словно постоянно мешая друг другу, но и радуясь этому. После того, как Труди легла спать, мы с Джоли еще немного посидели на улице. Над холмами торопливо проплывали прозрачные стада облаков. Тыберг устроился в переднем дворе и лежал, подогнув ноги, немного вымокший, но страшно довольный и каждый раз поднимал голову, слушая, как шуршат капли, падая с потревоженных ветром ветвей деревьев. И, по-моему, на обоих охватило странное ощущение, будто мы присутствуем при конце чего-то очень важного. «Почему хозяйка дома называет тебя Филипп?» «Это мое старое имя, Филипп Тедро». «Ты его снова взял?» Джоли мотнул головой в сторону дома. «Иначе мы не смогли бы пожениться». «А как же твой хадж?» «Думаю, он по-прежнему считается, пока Аллах слышит мои молитвы». «Неужели ты их все до сих пор помнишь?» Джоли не ответил, поднялся и предложил. «Давай-ка лучше посмотрим, насколько ты загнал этого замечательного парня». И он принялся осторожно ощупывать тебя, Берг. «Оказалось, что зубы и суставы у тебя в хорошей форме, а вот вес надо бы еще набрать». «Джолли сразу догадался, что ты долго и тяжело болел. Кроме того, он заметил, что ты склонен как бы немного щадить правую ногу и посоветовал мне более равномерно распределять груз, который тебе приходится нести». «А твоё старое седло», — заключил Джолли, — «это полный хлам». «Я как-то не ожидал такой плохой оценки». «Но это если ты, конечно, все еще хочешь стать настоящим погонщиком верблюдов». «Хорошо». Вот ты, настоящий погонщик. А где же твой верблюд? Куда, черт побери, девался Сиит? Умер, сказал Джолли. Схватился с более молодым и сильным самцом в период гона, и тот его забил. А все потому, что их вместе заперли в небольшом загоне солдаты из форта Тихон, которые ни черта в верблюдах не понимают. Остальные верблюды как-то рассосались за годы войны. Некоторые сумели сбежать, а некоторых продали. И только Джордж Столь же строго обращавшийся со своим кошельком, как и со всем остальным, оказался единственным среди погонщиков на Билла, сумевшим отложить достаточно денег и сохранить нескольких своих верблюдов. Какое-то время у него с Джолли даже контракт был заключен на перевозке между тем маленьким поселком, где жил Джордж, рядом с Ранчо Ла Бреа, и различными селениями в окрестных горах. Лило первое время им помогал, но потом затасковал по дому и несколько лет назад снова отправился на восток с фургонами переселенцев. С тех пор Джоли ничего о нем не слышал. «А тебе удалось найти те леса, где каждое живое существо как бы припудрено золотом?» – спросил я. «Может, и удалось», – рассмеялся он. «После войны, когда оживилось шахтерское дело, я примкнул к армии золотоискателей». джолли неторопливо раскурил трубку. Занимался разведкой, потом стал погонщиком мулов, хотя мулы мне никогда не нравились, гнусные твари. Мне удалось найти богатую жилу на Саут-Пас, и я некоторое время там прожил, но жила быстро иссякла. А потом мне встретилась Труди, которая весьма настойчиво потребовала, чтобы я от такой жизни отказался. Вот тут я ему откровенно завидовал и честно ему об этом сказал». Тебе не только Тихий океан увидеть довелось, но и такую жену найти, которая оказалась вполне способна тебя выносить. — Да, наверное, ты прав. Джули улыбнулся этой своей далекой улыбкой. — Видишь ли, Мисофир, все в жизни имеет так много разных сторон и граней, что человеку приходится платить за то, чтобы научиться их видеть. А те, кто уже знает больше, пользуются этим. Они не указывают другим на ошибки, которые те могут совершить в будущем. Не хотят лишать себя удовольствия видеть, как эти ошибки будут совершены. «Да, пожалуй, так оно и есть», — подумал я и спросил. но ну, о чему научился ты?» Он ответил не сразу. Сидел рядом со мной, курил и смотрел куда-то этим своим особенным взглядом, будто в далекую даль. И я, глядя на него, вдруг на мгновение почувствовал, что время сыграло со мной шутку, и я как бы снова возвращаюсь в прошлое и становлюсь при этом совершенно другим существом. Если бы в этот миг где-то там впереди прозвучал сигнал горна тело мое само приняло бы решение, что делать, разбить лагерь или поспешно сниматься с места, расседлать верблюда или оседлать его и двинуться куда-то во тьму, на запад, где каждая тень в пустыне встретит меня как друга. — А научился я тому, — наконец снова заговорил Джолли, что человеку всегда нужно быть хоть капельку недовольным. — Но это довольно легко, — сказал я. Я, например, за эти годы понял, что человек, в общем-то, ничего со своим недовольством поделать не может. Он рассмеялся. «Но ведь так и должно быть, Мисофир. Если ты слишком многим удовлетворен, это способно привести тебя к мысли, что ты мог бы иметь и больше. Или, что еще хуже, заставить тебя думать о том, каково тебе придется, если все это у тебя отнимут. А ты боишься, что у тебя могут что-то отнять? Да, труди». «Но тогда как же тебе удается сохранить это чувство неудовлетворенности?» Джоли слегка повернулся, чтобы видеть мое лицо, и сказал. «Я остаюсь здесь». То был хороший год. Сомневаюсь, чтобы даже ты оценил его иначе. Мы с тобой, конечно, оба были уже и жизнью несколько побиты и пообтрепались изрядно. Но лучшие свои цели мы достигли и постепенно привыкали к приятной мысли о том, что скоро вернемся домой. Нам всего-то и нужно было помочь Джолли перевести 10 тонн соли по ущелью вдоль русла реки Хилы. Селения шахтеров и старателей в мексиканском штате Чивауа возникали повсюду на берегах высохших древних озер. Мы возили туда воду, а оттуда соль. Я наполнял свою фляжку водой из рек Колорадо и Ююба, из наполненных весенними дождями Арощос с испанского «мелкие речушки» в Юго-Западной Америке, которые в сухой сезон обычно пересыхают. А также порой из очень странных внутренних озер, где на дне лежали огромные морские звезды, еще в древности запертые в камне. Так мы и сновали с тобой месяц за месяцем туда-сюда. Впервые со времен Греевника ночой чаще у очага и под крышей, чем под звездным небом. И это было очень приятно. А с Труди мы по-настоящему подружились. Когда я построил нам с тобой собственную кривоватую хибару, именно Труди помогла мне получить двадцать акров распаханной и засеянной земли. Я помню, как она стояла под боченись и упрекала меня за то, что я погубил все помидоры еще до того, как успел созреть первый урожай. Однако я видел, что она, несмотря на это, готова не только и дальше меня терпеть, но и учить всему, сколько бы времени на это не потребовалось. Она, должно быть, думала, что если я с ними останусь, то и Джолли будет легче здесь. В то лето Труди как раз носила ребенка, беременность протекала тяжело, и в кипящие от полуденного жара часы она все обмахивалась веером и норовила где-нибудь присесть. Потом она раньше срока родила маленькую девочку. Малышка Амелия появилась на свет, когда мы втроем как раз были на соляных копях И к нашему возвращению девочка уже лежала в колыбельке, похожая на крошечного розового гнома. Но сам дом совершенно не изменился, если не считать того, что теперь там господствовало это смешное большеглазое существо. Я быстро привык к ее плачу, доносившемуся до меня по ночам, и мне эти звуки казались вполне подходящей для дома музыкой. У нее, у малышки Амелии, был пристальный и какой-то нервный взгляд – а также она унаследовала от своего отца подозрительное отношение к самым разнообразным вещам, исключая, пожалуй, только тебя, Берг. Она почти спокойно терпела твое присутствие, а ты почти спокойно терпел, когда она дергала тебя за шерсть на подбородке. Между вами словно существовало некое ворчливое перемирие, к которому и вы, и все остальные относились вполне одобрительно. Появление на свет Амелии сделало Джоли неожиданно суеверным, Он столько раз произносил над ней эти свои мэш я с арабского, буквально так пожелал Аллах или «Как это прекрасно», что люди могли подумать, что таково имя девочки. Я, конечно, подкалывал своего друга на сей счет, прекрасно зная, что и сам не чужд подобных глупостей. Во-первых, я стал очень осторожен, наполняя свою фляжку или делая из нее глоток воды, словно опасался, что она покажет мне что-то ужасное, способное выпасть на долю маленькой Амелии. Во-вторых, я, поддаваясь требованиям Донована, теперь постоянно молился о том, чтобы ничего не знать о своем будущем и смотреть только в прошлое, вспоминая свою и твою, Берг, юность. И те лица, которые в моих воспоминаниях куда больше походили на рисунки Джолли, чем наши настоящие потрёпанные жизнью личности. «Целый год мы с тобой прожили, ни от кого не убегая. Хороший, в общем-то, год. А затем и второй». Должно быть, как раз к тому времени, как Амелии исполнилось два годика, в городе появились двое старателей, которые рассказывали следующую историю. В течение трех ночей, которые им пришлось провести в далеком ущелье на Солт-Ривер, к ним в лагерь наведывалось некое существо, которое они отлично слышали, но не видели. Оно страшно пугало их лошадей, и один из старателей, более суеверный, все убеждал второго, что им ни в коем случае нельзя даже пытаться это загадочное существо увидеть, ибо подобная попытка может стоить им жизни. Однако неведомая тварь продолжала каждую ночь стонать и царапаться под стенами их палаток. И на четвертую ночь любопытство взяло вверх над тем из двух друзей, что был посмелее. Они тихонько приподняли полог, и в лунном свете увидели точно такого же отвратительного ублюдка, как вон тот у вас, хотя даже в возможность существования подобной твари трудно поверить. После такого заявления Джоли здорово завелся. Ему и раньше, оказывается, время от времени доводилось слышать, что верблюдов из нашего верблюжьего полка замечают к западу от реки Колорадо, Но обычно эти сильно приукрашенные рассказы старателей достигали его ушей слишком поздно и были изрядно потрепаны временем. С другой стороны, конкретно эта встреча с верблюдом могла свидетельствовать о том, что один из твоих сородичей, Берг, все же пробрался в самые глубинные территории. Мы тут же вытащили карту и довольно быстро пришли к выводу, что не имеет смысла гадать, куда именно мог свернуть одичавший верблюд. Так что самое лучшее – это отправиться туда самим, залечь на берегу Солт-Ривер как можно ближе к тому месту, где ночевали старатели и где они видели своего странного ночного гостя, и ждать. «Только подумай!» – в возбуждении говорил Джолли. «А вдруг там не один верблюд, а несколько? Мы с тобой тогда могли бы создать собственный маленький вьючный караван!» Что он собирался делать с этим караваном, я так и не понял. В конце концов, нас было всего двое, настоящих погонщиков. Да и ты всегда предпочитал свое собственное общество, обществу твоих сородичей. Однако великая идея создать собственный верблюжий караван уже целиком захватила Джолли и лишь крепла и разрасталась. Мы поймаем верблюда, которого видели эти старатели, а также всех тех, что странствуют вместе с ним, и станем возить грузы на север, на восток, и, возможно, сумеем даже получить контракт на грузовые перевозки для железной дороги а потом и Джорджа из Калифорнии к себе позовем. Я слушал его, смотрел на тебя, и мне казалось, что подобные разговоры тебе совершенно не нравятся. Не нравились они и Труди. За день до намеченного похода туда, где мы надеялись увидеть этих диких верблюдов, я чинил протекающую крышу, а Труди вышла, чтобы подержать мне лестницу. Я ужасно боялся что-нибудь уронить ей на голову. Но она даже лица не поднимала, когда мимо нее пролетал случайно сорвавшийся с края мастерка комок глины. Она долго молчала, потом вдруг сказала. «Вот ведь каков этот Филипп! Последние два года он и мечтать забыл, что ему когда-нибудь еще верблюд на глаза попадется. А теперь ему трех верблюдов подавай, никак не меньше!» «Он просто очень заводной, Труди. Вряд ли мы и одного-то там найдем!» «Даже если вы ни одного не найдете, то вскоре он еще что-нибудь придумает, что угодно, лишь бы отсюда уехать». «Я уверен, что у него и в мыслях такого нет», — соврал я, и она так на меня посмотрела, только Труди умеет так смотреть, молчать и этим добиваться своего. Я даже начал сомневаться, позволит ли она мне хотя бы вниз слезть. «А тебе не кажется?» — снова заговорила она, — что Филипп уже столько по свету странствовал, что этих странствий с избытком не на одну жизнь хватит. Нет, мне так не казалось. Хотя потом выяснилось, что мне не были известны кое-какие стороны более ранней жизни Джолли, а она обо всем об этом знала. Я, например, не знал, что мать звала его своим счастьем, но это продолжалось всего несколько коротких лет, а потом его у нее украли. Как не знал и того, что Джолли всегда считал, хоть и не мог быть в этом до конца уверен, что украл его родной отец. Он, впрочем, уже долгое время странствовал с чужими людьми, когда узнал, что его отца давно нет в живых. И после этого и его старые знакомцы, и новые единодушно решили дать ему новое имя, означавшее «пленник». А когда ему это надоело, и он, совершив паломничество, обрел право называться Хаджи, родственники, с которыми он давно расстался, стали называть его предателем хотя он уже много лет подозревал, что предателем они его считали все это время. Те турецкие парни, вместе с которыми он отправился в Алжир, так и не признали в нем своего, а потому называли его Измири, что значит родом из Измира. А вот арабы называли его турком, но это не так долго продолжалось, потому что потом он оказался в Америке. И здесь его все стали называть арабом. И он покорился и долгое время жил под именем Хай Джолли, которое ровным счетом ничего не значило для тех, кого он знал прежде. «Для меня это имя кое-что значит», — возразил я, — «и мне почему-то вдруг стало страшно. Разве не так я называл его много лет, с тех пор, как мы познакомились?» «По-моему, это нормально», — сказала Труди. «Он говорит, что и тебя твоим настоящим именем не называет». И после всего этого ее муж снова стал Филиппом Тедро, избавившись от надоевшего и тяжким трудом заработанного прозвища, но оказавшись настолько одиноким в своей преданности Аллаху, что теперь как бы закрывался ото всех своей верой, точно броней, и никто уже не мог к нему подобраться. Даже если б и нашелся человек, готовый разделить с ним его веру. Даже если б сам Джолли не чувствовал себя единственным магометанином на свете. «А почему он не проповедует?» – спросил я. «Говорит, что у него для этого образования не хватает, и чем больше проходит времени, тем сильнее его уверенность в том, что он ничего не знает». «Ну, не знаю», – сказал я. «Что такого особенного в исламе? В любой религии главное следовать правилам и любой погодой восхищаться». Но Труди мучил другой вопрос. «Что хорошего дали Джоли бесконечные скитания, если он снова черт бы его побрал, собирается их продолжить?» «Ну как же?» – удивился я, лишь потом осознав, как это было глупо. «Ведь именно скитания подарили ему тебя!» Труди нахмурилась. «Мне даже показалось, что сейчас она возьмет и так тряхнет лестницу, что я кубырем на землю полечу». «То-то сейчас он и собирается в новое путешествие», – сердито сказала она. «Знаешь, у моего отца была примерно та же склонность. В целом, он был человеком весьма серьезным, практичным, за исключением одной вещи. Он считал знаком проведения тот факт, что в день, когда были переделаны карты, он оказался по эту сторону от Рио Гранде, а значит, непременно пожнет все плоды, которые эта ситуация может принести. Он часто говорил мне, «Труди, ты когда-нибудь замечала, как люди говорят, он отправился на поиски своей удачи?» Не просто удачи, а именно своей, своей собственной. Словно она, его удача, где-то там, и на ней написано его имя. Ну, отец-то свою удачу искал в шахтах, в игорных домах и на строительстве железных дорог. Однако единственным, на чем действительно оказалось написано его имя, был крест, что мы поставили над его могилой, всего в сотне ярдов от того дома, где он родился. Но он никогда не переставал чего-то хотеть». Вот так и бывает, что человек вобьет себе в голову, что его счастье где-то рядом, сразу за углом, и всю жизнь его ищет. Я вдруг почувствовал себя немного обиженным и слегка глуповатым, а потому спросил, «А если это так и есть?» И следующей весной нам действительно удалось поймать двух верблюдов в сухом русле какого-то южного притока Осо-Негро. Это были драмадеры, Но немного поменьше тебя, Берг, более худые и куда менее сговорчивые. Мы долго ломали голову над тем, откуда они здесь взялись. Команд на арабском и турецком они явно не понимали, как, впрочем, и команд на английском. А именно английские команды использовали в отряде Неда Билла. Поскольку Джоли был абсолютно уверен, что верблюды никогда и ничего не забывают, он предположил, что это должны быть новые рекруты, нам совершенно незнакомые. Видимо, их привезли сюда в качестве вьючных животных частным образом для работы на шахтах. А может, это были просто детеныши тех верблюдов, что составляли войско била «Представь только, как мы заживем, когда у нас будут еще два верблюда!» – мечтал Джолли. «Ну, я не очень хорошо это себе представлял, но понимал, что возить соль на трех верблюдах куда легче и выгодней. Мы очень неплохо заработали». Да и ты, по-моему, был рад разделить груз на троих. Мы отправлялись в недолгие походы, и хорошо, что путешествия наши становились все короче, и мы могли возвращаться домой. Зато в каждом новом месте нас ждало что-то незнакомое и удивительное. Но зову игорного дома Джоли по-прежнему не поддавался. Он вбил себе в голову, что если ему и суждено разбогатеть, то богатство свое он заработает собственным трудом, неважно каким. Именно поэтому мы в итоге и оказались в экспедиции, направлявшейся на озеро Блэк-Лейк Мистер Фрэнк Тибберт и доктор лойд Битчер услышали о нас, когда мы с Джолли работали в Уэрфано на шахтах Роквелл Майнинг Компани Четыре месяца мы провели в пустыне Чувава, милях в двадцати к востоку от Булхеда Я такой жуткой дыры раньше и вообразить себе не мог, будь она проклята Каждую ночь мне удалось урвать, в лучшем случае, часок сна, потому что мертвые шахтеры толпами бродили и по улицам, и по маленькому кладбищу на холме, и какими-то задушенными голосами пели свои колыбельные. А восточный ветер вечно нес из бескрайней пустыни тучи желтой пыли. И на исходе каждой ночи все в нашем лагере, устроенном в неглубокой впадине, было покрыто этой пылью. Она и днем постоянно висела между рядами палаток. Золотоискатели уже привыкли яростно отряхивать от этой пыли свои шляпы и штаны перед тем, как войти в тамошний салон Санта-Сангре. И вот, как-то вечером, этим вечным ветром к нам в салон занесло Фрэнка Типберта и лойда Бичера, и они направились прямо к нам. Типберт выглядел весьма маложаво. Он был невысок ростом, бородат и облачен в наглухо застегнутый строгий сюртук, который был, по-моему, слишком хорош для его заврядной физиономии. Бичер был настоящим великаном и все время улыбался. Ему явно нравилось делать вид, будто он тут не самый главный и существует как бы в тени других людей. Но на самом деле уже секунды через две становилось ясно, что, напротив, все остальные являются выразителями его идей и попросту смотрят ему в рот, как малые дети, которых он ласково посадил к себе на колени». Солба через глаз у него тянулся глубокий шрам, деливший пополам не только надбровную дугу, но и, что было особенно примечательно, само глазное яблоко. «Мы геологи», — сообщил нам Тиберт. «Мы слышали, что вы те самые люди, которые могут позаботиться о доставке драгоценного груза даже в те места, где до воды очень далеко». Ни одному человеку ни разу не удалось купить и пяти минут времени Джоли, угостив его выпивкой. Но едва мой друг услышал о доставке драгоценного груза в труднодоступные места, как оказался, не в состоянии сказать «нет». Трижды опустошались и снова наполнялись стаканы, пока Тиберт и Бичер рассказывали нам о своих целях. Это звучало прямо как сказка. Довольно далеко отсюда, в пустыне Чивауа, есть одна гора, некогда не менее двух тысяч лет назад упавшая с неба, перечеркнув его огненной дугой. И внутри этой горы заключены самые богатые, золотые и кварцевые жилы, какие когда-либо видели на этой земле. Индейцы часто рассказывают об этой горе и ее богатствах в своих легендах, но ни одному представителю цивилизованного мира до сих пор не удалось хотя бы одним глазком на эту гору взглянуть. «Мы уже 12 лет пытаемся до нее добраться», сказал Бичер, соединяя большие пальцы своих огромных рук. «Но теперь мы столкнулись с непреодолимым препятствием. В радиусе ста миль от этой горы нет ни капли воды. Ни единой капли!» «И мы уже почти утратили надежду», — подхватил Тиберт, когда услышали, как шахтеры из округа свитвотер рассказывают, что к югу от тех мест есть какие-то два турка, имеющие собственных вьючных животных, способных неделю обходиться без воды и при этом нести груз в тысячу фунтов. Когда геологи принялись рассказывать о величине этой волшебной горы, Джолли от изумления и восторга прямо-таки глаза вытаращил. Но вечером, когда мы уже легли спать, я сказал ему, «Знаешь, что-то все это мне не нравится». Ночевали мы под хлипким навесом из веток, которые устроила для наших верблюдов шахтерская компания, потому что Джолли весьма свирепо потребовал, чтобы у них непременно была крыша над головой. Сейчас Джоли задумчиво курил, и на лице у него было то самое давнишнее выражение, которое обычно появлялось, если он слышал, что только он, единственный на свете, способен выполнить ту или иную работу. «Ты только представь!» – сказал он, – «что тебе заплатят сверкающей алмазной пылью!» «Мне уже платили золотой пылью, проку от нее никакого, разве что блестит!» «А как ты думаешь, откуда она упала? Это гора!» Я вообще не думаю, что она откуда-нибудь упала, Джолли. Мне кажется, что все это просто большая куча дерьма, в которую нас пытаются обманом заманить, а потом убить и забрать себе Берка, Чарли и Джорджа. И твоя маленькая Амелия, когда подрастет, станет говорить, что ее папочку убила упавшая с неба гора. Мои слова на какое-то время заставили Джолли задуматься. Но не прошло и двух дней, а он уже вовсю вел беседы со старожилами, расспрашивая их об упавшей с неба горе. И оказалось, что очень многие они ней слышали. А еще они слышали о стеклянном утесе где-то на севере, в Вайоминге, а также о дыре в земле, нырнув в которую можно оказаться по ту сторону земного шара, прямо как в кухонном лифте. «Геология, сынок, это самое очевидное проявление божьих чудес!» – доверительно сообщил Джоли самый старый человек в лагере – умный Джо. «И разве все мы не являемся геологами?» Во всяком случае, по сравнению с обычными-то людьми. Вообще, вокруг нас стало как-то слишком много разговоров о золоте. И все это, Берг, вызывало у меня нехорошее предчувствие. И не потому, что мне самому не хотелось все эти чудеса увидеть, а из-за выражения в глазах Джолли. Из-за того, каким напряженным он становился, как только люди заговаривали о каких-то металлах и минералах. Словно это лик господен им явленный. В общем... Как-то нехорошо эти разговоры на меня действовали. А потом я подумал, «Разве нет такой вещи, из-за которой у каждого из нас начинают блестеть глаза, а на лице появляется мечтательное выражение?» Ведь такое случается с каждым, кто хоть раз говорил, «А давайте пойдем еще дальше». С каждым, кто страстно мечтает увидеть нечто новое. Хотя, может, я и ошибаюсь. Может, Джоли обуревали совсем другие чувства. Мы покинули Касл Доумлендинг в конце сентября – и двинулись на запад, в глубь той пустынной гористой местности, над которой постоянно висела хмарь, застилавшая солнце. На каждом из верблюдов, на тебе, Берг, на Чарли и на Джорджа, было по два бочонка с водой, то есть всего шесть бочонков. По-моему, примерно в это время ты и начал понемногу беречь свою заднюю левую ногу, а я впервые попытался определить, сколько же тебе лет. Ты становился все более ворчливым и все чаще плевался комьями белой пены. «Мы с тобой вместе бродили по дорогам уже очень давно, но лишь в последнее время я стал задумываться, а долго ли может прожить верблюд?» «Лет тридцать», — сказал Джолли, потом улыбнулся и прибавил. «А то и пятьдесят. Все от погонщика зависит». Спутниками тиберт и Бичур оказались неплохими. Обычно они ехали во главе каравана, в пути то и дело разворачивая карты и сверяя путь по компасу. «Мы миновали мескид», Однако они нас так и не убили, и я даже стал думать, что, наверное, ошибался, судил о них неправильно. Возможно, они были просто чокнутые собиратели камней, такие же охотники за редкостями, как Джолли за приключениями. Во всяком случае, когда они втроем ехали рядом и в страшном возбуждении показывали куда-то за горизонт, казалось, будто никто из них горизонта никогда раньше не видел. Градусник показывал около плюс пятьдесят по Цельсию, и после Тибурона нам пришлось передвигаться только по ночам. Плоская серая равнина расстилалась во все стороны и казалась бескрайней. Я и раньше видел пустыни, но это была какой-то особенной. Казалось, здесь нет и не может быть ни одного живого существа, кроме тебя самого. Ночью стояла такая тишина, что был слышен лишь топот верблюжьих ног. Томп, томп, томп и плеск воды в бочонках, запасы которой медленно таяли. Пополнить запасы воды нам удалось в Уэрфано-Крик, после чего мы повернули на север, где по расчетам и находилась та гора. Теперь нам предстоял шестидневный переход и ни малейшей возможности пополнить запасы воды. И я, помнится, еще подумал, вытряхнув из своей заветной фляжки, скопившейся на дне осадок пустыни, и вновь наполняя ее до краев. А что, если к четвертому дню пути мы все начнем сходить с ума от жары и жажды? Начнем срывать с себя одежду, стрелять друг в друга или кусаться?» Фляжка ответа мне не дала. Единственное, что она сподобилась мне показать, это далекие столовые горы. «И тогда я шепнул тебе, Берг, «Если я умру, сразу же беги отсюда так быстро, как только сможешь. Ведь ты способен жить где угодно. Вот и уходи отсюда, чем дальше, тем лучше». Верблюд без погонщика может, наверное, и шестьдесят лет прожить. Лошади Тиберта и Бичера превратились в кляч, вечно жалобно ржущих и задыхающихся, а иной раз они будто врастали в землю, не желая двигаться дальше, пока им не дадут напиться, а для этого приходилось часто останавливаться, что в итоге всегда приводило к перебранкам, и чем жарче становились дни, тем грубее ругательство. К четвертому дню мы вообще почти перестали разговаривать друг с другом и молча тащились дальше. Во рту у меня так пересохло, что я не мог заставить себя поесть, даже напившись воды. Днем мы спали прямо под палящим солнцем, и довольно часто я, проснувшись, испытывал страх. Мне казалось, что я все еще сплю, а потому, чтобы почувствовать себя живым, я делал крошечный глоток из своей фляжки, вспоминая вкус всех тех рек, водой которых когда-либо ее наполнял и желание Донована, которое по-прежнему было со мной. В темноте мы вышли на край какой-то глубокой горной кальдеры, котлообразная впадина, образовавшаяся на месте обрушившегося жерла вулкана. И нам показалось, что дно ее бело от снега». «Душой своей клянусь, поистине велик Бог», – прошептал Джолли. И это была чистая правда. Зрелище и впрямь было величественное – Мы спустились на дно кальдеры и увидели, что вещество, которое мы ошибочно приняли за снег, это просто соль, толстые, сверкающие белые шапки соли, образовавшиеся в результате внезапного исчезновения какого-то огромного моря. Уже близилось утро, когда мы добрались до противоположного края кальдеры, и все вокруг было залито пурпурным светом. А когда мы поднялись на противоположный край впадины, Мне все казалось, что за спиной у меня слышится шелест набегающих на берег волн. Я даже невольно обернулся. Возможно, тебе, Берг, все это помнится иначе. Возможно, ты даже сказал бы мне, что все это мне просто мерещится. Но ей-богу, в дымке пурпурного рассвета пустыня у меня на глазах словно покрылась толщей мутной воды, а волны невидимого моря, вернувшись, наполнили ее от края и до края и мы, стоя наверху, видели перед собой огромную тяжелую массу воды. Не сомневаюсь, Джолли тоже все это видел. Я заметил слезы у него на глазах. Это, конечно, был не тихий океан, но все же некое абсолютно реальное море, куда более реальное, чем что-либо иное, являвшееся мне в мечтах. Ты, отдыхая, опустился на колени, а я подошел к кромке воды и обмакнул в нее пальцы, а потом наполнил этой призрачной водой свою фляжку. И можешь говорить что угодно насчет моих фантазий и суеверий, Берг. Но я совершенно точно знаю, что набрал там воды. И эта вода по-прежнему при мне. На шестой день мы к своей превеликой радости все-таки вышли к той горе. Сперва это была просто синяя тень, такая же призрачная, как и все в этой бескрайней пустыне. Затем ее очертания стали более определенными. Выглядела она, как и сказал Тиберт, Точно кто-то швырнул ее на землю с небес. Пока наши геологи спорили, с чего им начинать, мы с Джолли обошли по периметру образовавшийся кратер. В сланцевой глине сумели пустить корни какие-то маленькие вьющиеся растения. В следах от наших сапог просвечивало что-то белое, сверкающее на солнце. «Ты только представь себе!» — с восторгом сказал Джолли. «Ведь вполне возможно! Мы первые люди, оставляющие свои следы на этой земле!» «Очень даже возможно», — согласился я. «А сам думал, вряд ли это так». Тиберт и Бичер спорили целый день, а потом и еще один. Они устроили навес для своих приборов и ящиков, а потом принялись скрести землю вокруг, откалывать молотками куски камней и пристально в каждый из них вглядываться. Потом они выкопали под горой какую-то загадочную нору, и Тиберт чуть ли не каждый час заползал туда, так что снаружи виднелись только его ноги до колен. Через четыре дня Джоли не выдержал и спросил. «А где же богатые золотоносные жилы?» «Мальчик мой», — сказал Бичер, ласково обнимая его за плечи. «Они тут везде». «В таком случае нам бы лучше поскорее взять пробы и отправляться в обратный путь. До ближайшего источника воды нам отсюда несколько дней пути». Вскоре стало совершенно ясно, что Тиберт и Бичер при всех своих знаниях не сумели как следует распределить время, да и точный график экспедиции составить не удосужились. На пятый день поставленный ими навес по-прежнему был на месте. Под ним скопилось множество ящиков с пробами грунта и скальных пород, но они то и дело стояли надо всем этим, подбоченившись и указывая друг другу на различные части горы. А когда стали подходить к концу запасы воды... Они еще и с нами принялись ссориться из-за верблюдов. «Неужели нельзя в два раза уменьшить их рацион воды?» – раздраженно твердил Тиберт. «Мне казалось, они неделями могут без нее обходиться». «Несколько дней», – сказал я и указал на твой обвисший горб. И сразу становится видно, что они страдают от обезвоживания. Тогда геологи все-таки неохотно начали паковать свои вещи. В через сидельные сумки заботливо укладывались ящички и бутылки, Странные осколки камней, бережно завернутые в мешковину, и мешочки со сверкающим песком. Вечером, накануне отправки в обратный путь, Джоли сказал мне. «Ты видел? Они набрали с собой целую кучу странных камней. Но ну, интересно, чем они собираются нам платить, мисс Афир?» Когда он задал этот вопрос Бичеру, тот с озадаченным видом посмотрел на него и попытался успокоить. «Вы вскоре все получите, ребята, не беспокойтесь, просто нужно немного подождать». Я сразу понял, что он врет, и теперь мне ясно, что нам следовало хорошенько им пригрозить, сказать, что мы попросту бросим их в этой пустыне. Впрочем, я не сомневаюсь, что уж эту-то возможность они предусмотрели, даже если никаких других планов у них толком и не было. Я видел, что и до Джоли это постепенно дошло». В самом начале они охотно разрешали ему сколько угодно копать и колотить молотком, собирая пробы, но потом все его находки забрали себе и принялись морочить голову всякими научными названиями, которые, похоже, сами и выдумали, считая, что единственное, чего хочет Джолли, это золото. Когда мы добрались до Уэрфано-Крик, наши геологи с большим воодушевлением принялись растолковывать нам план своих последующих действий. Они поскачут в Лос-Анджелес, продемонстрируют там свои находки и постараются выбить более основательные фонды для последующих экспедиций к Заветной горе. «Парни!» – остановил их пылкую речь Джолли. «Вы сперва нам-то заплатите!» «Заплатить? Прямо сейчас? Но ведь это только самое начало нашего великого исследования. Самое главное – невероятное богатство. Таится внутри горы, и нам еще только предстоит все это обнаружить». Нам придется туда вернуться, причем в значительно расширенном составе экспедиции, которая и оснащена будет куда лучше. Мы осуществили первичный сбор образцов, но это лишь предварительная стадия, и всем этим, дорогие вы наши, мы обязаны вам». Джоли продолжал курить и невозмутимо молчать, как это умеет делать только он. Потом тяжело уронил. «Мы так не договаривались». Последняя попытка как-то договориться привела к тому, что они выписали нам банковские чеки по 50 долларов на брата, в надежде примирить нас с этим вопиющим обманом. И мы ничего не могли поделать. Утром они собирались отправиться в Лос-Анджелес со своими драгоценными пробами, а мы в Аризону со своими никчемными бумажными листочками. Нам было сказано, что через несколько месяцев они нас снова разыщут мы встретимся в Уэрфану, подпишем новый договор и отправимся в экспедицию, которая и завершится всеобщим обогащением. Я ожидал, что после таких речей Джоли просто в ярость придет, ибо невозможность признать и исправить собственную ошибку всегда бесила его больше всего. «Ну что, посадишь их в тюрьму теперь, как и меня когда-то?» – пошутил я, но он даже не улыбнулся, и настроение у него было на редкость отвратительное. Я, по-моему, ни разу его в таком настроении не видел. Впрочем, к утру настроение у джоля переменилось. Он, как полагается, пожал геологам руки и заверил их, что мы непременно к следующей весне прибудем в Уэрфано. «Желаю вам удачи, джентльмены. Надеюсь, ваши находки окажутся стоящими». В общем, они уехали от нас, окрыленные, и радостно махали нам на прощание, пока не скрылись за горизонтом. Только тогда я поинтересовался. «Что это на тебя нашло?» Джоли улыбнулся. «Я никогда не забуду, каким стало его лицо. На нем было выражение абсолютного торжества. И когда я, уже в страхе, снова спросил, «Али, что ты такое сделал?» Он открыл свою чересидельную сумку и извлек оттуда абсолютно круглый черный камень, весь пронизанный золотыми нитями». Ну, сотрудник пробирной лаборатории в Чубуке так и не смог определить ни природу этого камня, ни его состав. Не смогли это сделать ни опытный старатель из Райса, ни отшельник из Паркера, в саманную хижину которого нас направили первое двое. «На мой взгляд, — прогудел этот отшельник откуда-то из-под густой шевелящейся и дурно пахнущей бороды, — вся ценность этого камня в том, что он не из нашего мира». К этому времени... «Мы с Джоли уже без конца спорили и ссорились. Что-то в чертовом камне сильно меня тревожило». «Ох!» — воскликнул джолли «Да просто ты считаешь себя выше воровства!» И он, порвав цепочку, на которой уже сто лет висел тот Назар, швырнул его мне. Я очень давно его не видел, но стоило мне сжать его в руке, я сразу вспомнил о желании Хобба, от которого почти отвык. Тем более Хобба мне практически удалось переубедить». Но я еще хорошо помнил, каково это – оказаться в тисках его желания. «На этих вещах лежит проклятие», – сказал я Джолли. «Взяв одну из них, мы как бы становимся их должниками». Но Джолли было на все плевать. «Знаешь, мисс Афира», – сказал он, – «мне всю жизнь какой-нибудь очередной дурак что-то обещал. Мне обещали разные вещи». Отец обещал мне сделать меня мужчиной, но единственное, что я в результате получил, это плен. Французы обещали мне золото, а получил я всего лишь пару верблюдов. Билл обещал хорошо мне заплатить. А ты знаешь, что он даже в списке военнослужащих меня не внес. И в результате мне ничего не полагается. Ни выплат за службу, ни пенсии. Мало того, он даже тех документов не оформил, которые сделали бы меня американцем. Кстати, Лилой именно поэтому и ушел». Он тогда сказал мне, «Если уж нельзя стать американцем после такого путешествия, которое мы проделали, что же тогда для этого требуется? На Луну слетать?» Я целых десять лет работал на этого человека и узнал ли что что с тем же успехом мог бы и вовсе не существовать на свете. Тогда, помнится, был вечер, и мы с Джоли сидели на поляне, заросшей как бы согнутыми в мольбе югками. Их скрюченные тени играли в какую-то странную игру с отблесками нашего костра. А Джоли выглядел таким постаревшим, словно ему сто лет. «Я же не дурак, Лури!» — снова заговорил он, застав меня врасплох, ибо произнес это давно забытое имя. «Даже если Тиберт и Бичер снова нас найдут и снова потащат туда, все это будет повторяться тысячу раз. Но они никогда не заплатят нам даже половины того, что уже задолжали. Лучше уж самим использовать их камень. Может, с его помощью нам удастся хоть что-то для себя сделать». «Али!» Сказал я, собираясь поведать ему, что Труди говорила насчет его любви к странствиям. А еще я хотел рассказать ему о мертвых, о том, как сильны их желания, и предостеречь его. Ведь, может быть, кто-то из мертвых проник в него со своим желанием, а он просто об этом не знает. Но Джоли так долго молчал, глядя на меня, что я совершенно растерял все свои мысли, да так ничего ему и не сказал. Я лишь протянул ему его назар и сказал «Ладно». «Посмотрим, чего тот украденный камень стоит». Но этому не суждено было случиться. В этих безлюдных бескрайних просторах все же было немало старательских лагерей, а новости среди Бускадорос распространяются быстро. Прошел слух, что два каких-то турка украли в пустыне богов бесценный камень, который стоит больше любого самого крупного золотого самородка. Просто ужас, как велика его цена» так что бросайте свои лотки и давайте вместе ловить этих двоих». Такой вот призыв прозвучал от Юмы до Исперии. То, что двое турок странствуют с верблюдами, ситуацию ничуть не облегчало. По нам стреляли в Рино. Целая орда жаждущих наживы преследовала нас в Калифорнии, в окрестностях Джексона. А в пустыне Шипхоул нам удалось оторваться от погони, и мы несколько дней скитались в зарослях юки. Приятная прогулка, хоть мы едва не померли, черт возьми. Нас спасли только пчелы. Из-за необходимости спасаться бегством мы постоянно попадали в такие места, куда больше никто не мог за нами последовать, ибо там совсем не было воды. И нам, за то, что у нас вода все-таки была, нужно благодарить тебя, Берг». Джоли стал каким-то вялым, ко всему равнодушным. Почти утратил аппетит и часто сидел бессильно, уронив голову на руки. «Мисс Афир, — сказал он как-то вечером. — Боюсь, я совершил большую ошибку. — Мы с тобой вместе ее совершили, — возразил я. — Когда в следующий раз нас догонят, все равно кто. Я намерен отдать им этот камень. Так он и поступил. Нас нагнал отряд молодых мужчин, которые были ненамного старше нас с Джолли в ту пору, когда только познакомились. Они сперва даже не поверили, что он сам отдает им ту драгоценность, за которую они так долго охотились. Какой-то рыжеволосый парнишка все время держал нас на прицеле своего шестизарядника, пока его приятель-мексиканец рылся в наших черессидельных сумках. В какой-то момент мне показалось, что он хочет забрать мою фляжку, и я сказал, «Это грех бросать человека без воды, сынок». Тогда он швырнул мне фляжку, и несколько капель влаги упали на землю и с шипением испарились. Однако то, что Джоли сам отдал тот камень, оказалось еще большей ошибкой, чем его кража. Самые злобные слухи всегда труднее всего заглушить. Так что, похоже, никто не поверил, что мы сами его отдали, а точнее, избавились от этого проклятого сокровища. Каждые несколько дней мы были вынуждены либо опять спасаться бегством, либо вступать в бессмысленные переговоры с весьма недружелюбно настроенными вооруженными людьми. Когда в Рэдбэнке у входа в тюрьму мы увидели физиономию Джолли и крупными буквами написанное слово «разыскивается», а дальше «Хеджи Элли – погонщик верблюдов», то решили разделиться, разъехаться в разные концы этой пустыни, отпустить на волю верблюдов, а потом воссоединиться уже в Пересе. К тому времени мы оба не видели Труди и Амелию уже почти год, и я все думал, что они скажут, когда увидят нас такими исхудавшими, изможденными и мрачными». «Наши оправдания сделают нас еще более жалкими», — с убитым видом возразил Джолли. «Мы сели на верблюдов на перекрестке близ Пало-Санто. Джолли собирался дня три ехать на север, в сторону реки Колорадо, а мы с тобой должны были направиться на юг, к границе, где мне и предстояло бросить тебя на произвол судьбы. По-моему, Джолли думал, что слезы у меня на глазах связаны с нашим расставанием, и, наверное, в какой-то степени так оно и было». Но на самом деле я думал еще и о том, что через какое-то время, когда мы вновь объединимся, верблюдов у нас уже не будет. А что такое погонщик без верблюда? Кем его можно считать? Что мы сможем тогда рассказать о своем прошлом, если верблюжьего полка больше не существует? Если о нем сохранились лишь весьма туманные воспоминания, а мы в глазах нынешней молодежи превратились в стариков, болтающих не весь что о каких-то стародавних временах? В общем... Заметив мои слезы, Джоли дружески стиснул мое плечо и сунул мне в руку свой старый Назар. «Мужайся, мисс Афир только и сказал он на прощание, а потом повернул на север и поехал прочь. «Я собирался доехать до Фортуны и там расстаться с тобой, чтобы ты мог затеряться в этих диких мексиканских краях. Я плохо представлял себе, как это возможно». Мне нужно было отпустить тебя на свободу где-нибудь поблизости от человеческого жилья, чтобы самому иметь возможность пешком вернуться в какое-нибудь селение. Но ты при этом легко становился уязвимым для любого, кто пожелал бы на тебя напасть. Пока мы ехали, я решил, что, пожалуй, сниму с тебя седло и сбрую, но уздечку оставлю, на тот случай, если ты вдруг столкнешься с какими-нибудь охотниками». Увидев на тебе уздечку, они дважды подумают, прежде чем стрелять, ибо это будет означать, что они убили животное, являющееся чьей-то собственностью. Хотя ты, конечно, ничьей собственностью не являлся. Ты даже мне никогда не принадлежал, если не считать того, что друзья всегда в какой-то степени принадлежат друг другу. И у каждого навечно остается в памяти след их былой дружбы. Мне тогда казалось, что в момент нашего расставания мной будет владеть лишь эгоистичное желание выжить, что я буду думать только о себе, и я буду весьма смутно представлять, какова будет моя жизнь без тебя. Но единственное, о чем я оказался способен думать, это ты, Берг, твоя жизнь и все то, что тебе довелось повидать и испытать во время наших скитаний. Хоть чувства твои так и остались навечно заперты в хранилищах твоей терпеливой души. А еще я представлял себе, что ты сможешь увидеть в безмолвии этих диких краев и как однажды, может через три года, а может через 30 лет, люди из проходящего в тамошних местах каравана случайно заметят твои косточки и удивятся, как это верблюд сумел забраться так далеко от своей родины. Они решат, что ты, наверное, самый удивительный верблюд на свете. А может, к этому времени уже многим станут известны легенды о наших с тобой странствиях в пустыне? И тот, кто найдет твои останки, сразу догадается, кому они принадлежат. И соберет их в какой-нибудь драгоценный ларец, чтобы впоследствии передавать эту реликвию от отца к сыну. И тогда твоя жизнь на этой земле продлится еще на много лет. Мы дошли вместе до самой Бьюлы. Весна в пустыне была в разгаре, и почти каждый кактус украшали яркие цветы. Хороший сухой воздух и в тебя вселил весну. У тебя даже походка изменилась и ты стал похож на молодого оленя, вышедшего попастись на лужок, а не на того расхлябанного лохматого старичка, каким я привык тебя видеть. В одном из выжженных солнцем каньонов, хотя даже там густо проросла молодая трава, точно ростки новой жизни, и его отвесные склоны стали изумрудно-зелеными, Нас настигла гроза с мощным ливнем, принеся недолгое облегчение, и я, отвинтив крышку на фляжке, наполнил ее этой дождевой водой ради Донована и ради всех тех желаний, что еще во мне оставались. Около полудня мы пересекали очередной Малпайей, намереваясь, как всегда, переждать жару и отдохнуть. И тут вдруг раздался треск кружейного выстрела. Первая пуля просвистела мимо. Однако к тому времени, как я сумел тебя развернуть, черные силуэты плотной колонны всадников уже показались на вершине ближайшего холма. Вот так все это и случилось, Берг. Шестеро вооруженных всадников нагнали нас посреди обширной южноамериканской равнины, и, несмотря на все мои усилия, мне не удалось ни спасти нас, ни заставить этих людей мне поверить. «Ты тот самый Хаджи Али!» Упорно твердили они, опьяневшие от жажды крови. И уж совершенно опалаумели, обнаружив, что у меня ни в сумках, ни в карманах ничего нет. Они долго били меня по ребрам и по лицу, все время спрашивая, «Куда ты дел тот камень? Где пронизанное золотыми жилами сокровище?» Через некоторое время их ярость и разочарование несколько поутихли, и они стали задаваться вопросом, «Если я не тот, кого они ищут, а искали они какого-то турка-воришку, чье лицо они видели в каждом списке объявленных в розыск, то какого черта я забрался с верблюдом в эту пустыню? И как им, черт побери, теперь со мной поступить?» Все это они довольно громко обсуждали, сидя вечером у костра. Я валялся в стороне, связанный с простреленной ногой и переломанными ребрами, и грудь моя, перетянутая веревками, уже начинала мертветь. Но я все же считал настоящим чудом, что мы до сих пор живы. Впрочем, я далеко не был уверен, что мы долго проживем. Как не был уверен в том, сколько еще времени наши мучения будут продолжаться. Одно дело убить человека на месте, и совсем другое – не иметь возможности отделаться от умирающего. В таких случаях даже у самых отчаянных и жестоких головорезов в душе пробуждается некий суеверный ужас. А поскольку ни один из них не выглядел достаточно храбрым, хотя бы для того, чтобы воткнуть мне нож за ухо, пока я сплю, то я понимал, умирать мне придется долго и мучительно. Но главная беда была в том, что они уже принялись шепотом решать, что делать с тобой. С этим были связаны определенные неудобства, и они не были уверены, что найдется такое место, где верблюда можно будет продать. «Так может, — рассуждали они, — прямо тут тебя и прирезать?» «А на что потом употребить твою шкуру? И кому достанется твоя голова?» В общем, не выдержав, я крикнул им. «Я объявлен в розыск. Если сдадите меня в полицию, то получите куда больше денег, чем за вашего Хаджи Али. Просто отвезите меня в участок и сами увидите». «Ты правду говоришь?» – удивились они. «Так кто же ты, черт возьми, такой?» «Меня зовут Лури Мэтти. Я из некогда известной банды Мэтти». Не могу сказать, что мне так уж хотелось кому бы то ни было в этом признаваться. Но с другой стороны, я понимал, что пока мне не перешел конец, лучше сказать, кто я такой, а иначе будет слишком поздно. Сейчас все это еще имело какое-то значение. Но не потому, конечно, что кто-то из этих головорезов слышал о банде Мэтти. А потому, что все они были еще очень молоды и способны легко изменить и свое мнение, и свои намерения, если я сообщу им кое-какие подробности, которые прозвучат для них, и достаточно правдиво и весьма смело. «А что за дело на тебе висит?» спросил один из них. «Когда-то я хладнокровно прикончил одного неприятного юнца. Впрочем, с вашей стороны будет весьма разумно сообщить в полиции, когда вы меня туда доставите, что точно так же я поступил из погонщика Мулов по фамилии Шоу. Это чистая правда, и вы сможете получить за меня больше денег. Он вам точно поверит». «Кто это он?» «Джон Берджер, шериф из Нью-Мексико. Но для доказательства вам придется привести в участок и моего верблюда. Без верблюда, боюсь, Берджер меня не признает. Утром, готовясь в поход, эти головорезы накрепко привязали меня к твоему седлу. Рисковать они явно не собирались. Они два раза наискосок обмотали веревкой мои плечи и ноги, а потом еще несколько обвязали веревкой переднюю луку седла». В некоторых местах веревка проходила прямо по подсохшим кровавым ранам, в которые за ночь успела влипнуть трубашка И простреленная нога болела просто ужасно. «К ночи я буду мертв», — подумал я. «Но где тогда окажешься ты?» «Я уже представлял себе, как твою голову вывесят над дверью в каком-нибудь мрачном салуне, а кости выложат на витрину в ловчонке, торгующей диковинами. Что за жалкий конец для нас обоих, черт побери!» Поверь, Берг, мне так хотелось, чтобы хоть для тебя все сложилось иначе. И не успел я это подумать, как ты, словно почувствовав мое желание, выплюнул здоровенный ком белой слюны, так что мальчишка, державший тебя в поводу, испуганно отскочил. Затем из твоей пасти могучей волной вырвался леденящий кровь вопль. Ты ринулся вперед, с легкостью прорвав их хлипкий заслон, и птицей полетел по заросшей шалфеем равнине. Вряд ли они преследовали нас более пяти миль. Я, конечно, не был в этом уверен, потому что никак не мог оглянуться и посмотреть. Я был вынужден сидеть прямо и видел только то, что впереди. Ты, надо признать, проявил прямо-таки дьявольскую сообразительность, стараясь как можно скорее уйти от погони и сразу ринувшись вглубь безлюдной выжженной пустыни. Вскоре горизонты вокруг стали расплываться и исчезать в дрожащем мареве. Я впал в беспамятство, а когда очнулся... Те далекие столовые горы были уже гораздо ближе, а окружавшие их черные утесы на фоне голубых небес были ярко освещены закатными лучами. Постепенно яркие цвета бледнели, красные тона сменились золотистыми, затем серыми и, наконец, черными. Передо мной в темноте продолжала гордо плыть твоя голова на высокой шее, тоже казавшаяся одной из черных теней, выступившей на передний план на фоне широко раскинувшегося звездного неба. «Хороший ты парень, Берг!» – с чувством сказал я, не будучи уверенным, что говорю это вслух. Впрочем, ты чуть прянул ушами, значит, все-таки услышал мой голос. Навстречу нам уже занимался бледный рассвет, когда ты остановился, чтобы напиться из горного ручья. Я просунул палец под веревку, пытаясь хоть немного ее ослабить, но она оказалась затянута слишком туго, а сил у меня в руках совсем не осталось. Так что мне пришлось лишь слушать чарующий лепит воды у нас за спиной, когда ты, напившись, поднялся и пошел дальше». «Довольно долго я слышал лишь мерный топот твоих ног по пыльной тропе. Когда мы, наконец, выбрались из кальдеры, я увидел вдали цепочку огоньков. Там, видно, был очередной лагерь старателей, и я попытался прохрепеть». «Туда, Берг, иди туда». «Ты снова прянул ушами» и вскоре расстояние до тех желтых огоньков заметно сократилось. Я надеялся, что если нам все же удастся добраться до этого лагеря, то кто-нибудь, кто бы это ни был, непременно срежет мои веревки и спустит меня на землю. Мы прибыли туда как раз в тот момент, когда люди начинали просыпаться и вставать. Многие выходили из палаток по большим и малым делам. А у костра сидел мальчишка лет тринадцати с прямыми гладкими волосами, и выводил на своей костяной дудочке какую-то безрадостную мелодию. Рядом паслись лошади, которые, естественно, забеспокоились, почуяв тебя, а мои слабые попытки поздороваться и что-то объяснить потонули в гамме, поднятым лагерными собаками. Начался переполох, а затем и стрельба. Ты сразу бросился под деревья и, укрывшись в их тени, помчался вдоль ручья. Через какое-то время голоса людей, лай собак и стрельба стихли. Видимо, я снова потерял сознание, а когда очнулся, то сразу почувствовал острую боль в груди. Мы стояли на берегу молочно-белой реки, за которой кудрявились купы деревьев, похожие на летние облака. Нам еще не раз доводилось миновать другие стоянки, другие города, но мы всегда обходили их стороной, не решаясь приближаться даже к неверному огоньку костра, разожженного усталыми путниками. Нам очень хотелось передохнуть. И иногда ты сам устремлялся к людям, а иногда так и оставался в пустыне, выгибая назад шею, сочувственно фыркая и пытаясь меня увидеть. А потом нас стал преследовать некий ужасный запах. И порой, когда ты заходил в ручей и склонял голову, чтобы напиться, на берег слетал какой-нибудь стервятник с голой головой, садился неподалеку и ждал». Однажды, следом за отступающей грозой с ливнем, мы вошли в небольшой городок на равнине и в темноте прошли по главной улице из конца в конец. На ее покрытой выбоинами поверхности дрожали озерца света, падавшего из окон. По-моему, я даже попытался крикнуть что-то вроде «Привет! Салам! Хола!» И ты тут же насторожил уши. Потом дверь приоткрылась, и на крыльце появилась тонконогая девчушка. Она стояла в ослепительно белой ночной рубашке, одной рукой держась за засов на двери и смотрела на тебя. «Она боится», — подумал я, — «она даже с места сойти не решается». Однако она все же решилась и, мягко ступая босыми ножками, направилась прямиком к нам. Я подумал, что в такой темноте мы должны были казаться ей всего лишь тенью. Вот сейчас она сделает еще несколько шагов, услышит мой голос, сорвется с места, бросится в дом и приведет своего отца». Но девочка остановилась посреди улицы, приподнявшись на цыпочки и слегка покачиваясь. «Маленькая», — сказал я, — «все хорошо, не бойся». «Я никогда не узнаю, что в эти мгновения заставило тебя шевельнуться и выпрямиться». Девочка тут же развернулась и бросилась обратно к дому, не слыша моих призывов. «Ну а ты?» — ровным шагом проследовал через весь город и покинул его пределы, вновь погрузившись во тьму и долгое время шел, не останавливаясь. Хищные птицы теперь следовали за нами от водопоя до водопоя. Нахохлившись, они сидели на верхушках деревьев, похожие на черные колокола, но настроены были решительно, так что даже ты, Берг, порой не мог их с себя стряхнуть. И все-таки я продолжал надеяться, думал – а вдруг тебя все таки занесет в какой нибудь лагерь где люди не начнут сразу стрелять а просто разрежут мои веревки снимут меня и дадут напиться мне было слышно как плещется вода в моей фляжке висевшей на луке седла шш шептала во мне желание донована мне было почти все равно что со мной будет дальше а вот то что со мной было в прошлом мне бы очень хотелось видеть более и ясно и вот Вскоре как-то утром я почувствовал, что совершенно пришел в себя, и все случившееся показалось мне просто ужасным сном. Вот же он я, стою рядом с тобой, и никак не могу вспомнить, как мне удалось освободиться от своих пут и слезть с седла. И почему-то все вокруг казалось каким-то мягким, расплывчатым и далеким, словно я смотрел из-под воды. Вдруг в этом полумраке я увидел, как ты проходишь мимо меня, а с твоего седла без жизни свисает чья-то серая рука. И понял, это же моя собственная рука. Я окликнул тебя, хотя понимал, что ты больше уж не прянишь ушами на звук моего голоса. Я стараюсь не особенно часто вспоминать те мгновения, когда я смотрел, как ты начал подниматься на холм без меня. Правда, далеко ты не ушел» и вскоре остановился, с беспокойством поворачивая в разные стороны свою крупную голову и пытаясь увидеть, что ты оставил позади. Что-то тебя беспокоило. Но чувствовал ты лишь мое отсутствие, а не мою живую руку у себя на шее и не мой живой голос, заставлявший трепетать твои уши. Потом ты отвернулся и продолжил подниматься на холм Что еще мне оставалось? Только последовать за тобой, продолжая тебя окликать. «Не могу сказать» как долго потом нас носило по этим пустынным краям. Достаточно долго, наверное, раз ты успел посидеть от старости, а кактусы челла, вцепившиеся в шерсть у тебя на ногах и боках, успели пустить там корни и начать расти. За это время птицы не раз вели гнезда в складках моего синего мундира, высиживали птенцов, умирали, и на смену им прилетали новые птицы. Я знал, что мертвые должны быть повсюду вокруг нас, но почему-то никого из них не видел. А видел я только живых в их далеких городах, желтые огоньки которых, некогда такие редкие, год от года становились все ярче и все чаще освещали наш путь в темной ночи. Мне становилось очень грустно, когда я их видел, ведь где-то там в одном из таких городов стареет Джолли. И, возможно, Труди по-прежнему с ним рядом, и Амелия тоже. А может, и другие дети, чьи безликие тени снуют вокруг их дома, которое мне становилось все труднее припоминать. Возможно, мой друг тогда действительно отправился домой, решив, что я стал жертвой собственной старой привычки от всех убегать. Вечно убегать. Убегать все дальше, дальше и дальше. А может, он, как и ты, почувствовал, что меня больше нет в этой жизни, и теперь говорит обо мне как о человеке из своего далекого прошлого. Возможно, рассказывает обо мне своим детям. Или, может, вспоминает меня вместе с Джорджем, который теперь-то уж наверняка должен был приехать к нему в гости из Калифорнии, чтобы вместе с ним посидеть у очага и назвать меня по имени как Живого среди моих живых собратьев. В одном я совершенно уверен, если тот Джолли, которого я знаю, все еще жив, он живет в уверенности, что мы с тобой в любой момент можем появиться в городе, и в душе его всегда будет открыта для нас некая маленькая дверца. Я никогда не переставал думать и надеяться, что мы с Джоли еще непременно встретимся. Но ты был слишком осторожен, опасался любых встреч с людьми. И вот уже много лет постоянно скрываешься в лесах или исчезаешь среди бледных лысых холмов при первом же появлении любого всадника. Признаюсь, Берг, иной раз, когда песчаная буря окутывала нас своим мощным ревущим облаком, а луна с кривой усмешкой, крутясь, исчезала в темноте, Мне приходило в голову, что, может, зря мы оба столько лет скитаемся по таким краям, где нет никого, кроме нас. Человек внутренне чувствует себя потерянным, если его так долго никто не замечает и не видит. И вряд ли его способно подбодрить то, что, когда порой он обходит стороной какой-нибудь лагерь, тамошние собаки, насторожив уши, встают на краю круга, очерченного светом костра, и начинают лаять, почуяв чужаков однажды мы столкнулись со старателем, который, увидев нас, в страхе бросил свой заступ и сбежал. Однако через несколько дней появился снова, с морковкой и веревкой, и долго подманивал тебя всякими ласковыми словами, и ты некоторое время даже терпел все это, но потом снова скрылся в густых зарослях. Но тот парень не желал сдаваться и продолжал нас выслеживать». В итоге ты потерял терпение, рассверепел и бросился на него, так что ему пришлось спасаться бегством, после чего он навсегда оставил нас в покое. Конечно, именно этот случай и научил тебя бросаться на каждого, кто осмеливался хотя бы на полмили к тебе приблизиться. На шахтеров, на вьючных мулов, на ту бедную девочку в ущелье и на людей, которые пришли ее искать. Но в тот раз, честно признаюсь, я был доволен, когда ты обратил надоедливого старателя в бегство». Ибо на мгновение, на один лишь ужасный миг мне стало страшно, что он может разлучить нас с тобой, и ты уйдешь с ним в его жизнь, а меня бросишь в этой пустыне одного. Эта же мысль впоследствии привела к тому, что мне стало казаться, будто и случайная встреча с Джоли может стать для меня отнюдь не радостной Нет, он, конечно же, узнал бы нас и с облегчением получил бы, наконец, ответы на кое-какие старые вопросы. Но кое-что все же осталось бы для него непонятным. От него по-прежнему ускользала бы вся правда о том, что тогда с нами произошло. И что в таком случае смог бы сделать для нас джолли в отличие от всяких незнакомцев? Да то же самое. Попытаться освободить тебя от меня. Разделить нас. А потом что? Но он-то, может, и не стал бы просто так тебя пристреливать, как не стал бы и голову твою вешать у себя над дверью. Однако, прикинув, насколько ты слаб и худ, он бы в итоге все-таки тебя прикончил. Жажда крови или милосердия, а результат-то один и тот же. Мы оба оказались бы мертвы, но дальше скитались бы уже поодиночке, ибо ни один из нас не смог бы отыскать другого. Страх перед этим поселился во мне уже давно, хотя никогда раньше мне не было так плохо, как сейчас, Берг. Конечно, я понимал, что и ты не будешь жить вечно. Хотя для меня ты по-прежнему оставался самым красивым четвероногим стариком, даже когда я замечал эти облака в твоих глазах что мешали тебе видеть, и старческую обвислость твоего горба. Я видел, что ты все сильнее прихрамываешь. Все лето ты переходил от одного сухого русла к другому, пока мы снова не оказались в той же красной каменистой пустыне, которую впервые пересекли несколько десятилетий назад. И даже до того еще, как та женщина выстрелила в тебя из окна, твои силы оказались почти на исходе, засуха до дна тебя иссушила». «Но каждый день, пока мы способны двигаться дальше, мы чувствуем себя дома». Именно поэтому я так долго и не отвечал на призывы той девушки. Хотя именно ее голос был первым и единственным человеческим голосом, который окликнул меня за все эти двадцать долгих лет. Именно она впервые смогла коснуться моей души и спросить «Кто ты?». А когда я не ответил, кивнула и сказала «Ты, наверное, заблудился». Она смотрела на меня, хотя меня не видела, но я чувствовал прикосновение и напор ее беспокойной души. Самые разные чувства жили в этой душе – страх, любовь, грусть. «А ты знаешь, что теперь ты среди других людей?» – как-то странно спросила она. Но я ее понял и ответил «Да, знаю». И больше не прибавил ни слова. Но ее подобный ответ не удовлетворил. И она все выпытывала у меня, как меня зовут, как я умер, как давно я скитаюсь. Но я никак не мог ей ответить, потому что к этому времени ты почти совсем уже сил лишился. И я боялся, что она может проникнуть в меня и увидеть всю правду. Как мы с тобой ночуем в заброшенном доме на вершине столовой горы. Как каждую ночь вновь и вновь впускаемся в путь, старательно обходя не только дома, но и хозяйственные постройки» как спускаемся к каждому пересохшему ручью в надежде, что его наполнил какой-нибудь случайный дождь. Нам бы, конечно, следовало сидеть тихо, а не бродить в поисках воды. Та малость, которую тебе удалось найти в ущелье, уж точно не стоила того, чтобы за нее пулю получить. И потом, разве ты не напился там, наверху, в холодном сарае? Тебе нужно было всего лишь внимательно следить за мной и чуточку выждать, чтобы они спокойно разошлись. Потому что девушка уже перестала шарить вокруг с помощью своей беспокойной души. А те мужчины куда-то поехали на своих конях вдоль сухого русла, хорошо заметные в лунном свете. И все собаки ушли вместе с ними, словно так было условлено. Так что ты мог от души напиться, и тебя никто бы не услышал и не помешал тебе. Ничего, все это неважно важно. Отдохнешь несколько часов и снова придешь в себя. А потом мы пойдем дальше, вот увидишь». Но Лури, мог бы теперь сказать мне ты, зачем ты-то меня подгоняешь? Зачем заставляешь снова идти вперед, если всего пару часов назад сам сказал, что передумал? Разве еще до того, как эта девушка снова появилась и позвала тебя, ты не пришел к тому, чтобы со мной согласиться? Разве ты только что не доказывал мне, что я износился, состарился, обессилел? Что та боль, которую я испытываю, причиняет тебе куда большее страдание, чем любой страх, который ты все еще способен испытывать? Что, может быть, настало время, исполнив желание столь многих других людей прислушаться и к собственным желаниям? Разве ты не хотел просто позволить мне, наконец, отдохнуть?» И тогда я бы тебе ответил. «То была наша последняя ночь, Берг. Теперь все переменилось. И ты отыскал бы меня своими давно мертвыми незрячими глазами и спросил, «Как это, Месофир? Что переменилось?» «Ну, — сказал бы я, — А как быть с той девушкой? Разве ты только что не сбил ее с ног, не швырнул на землю, хотя именно она была той единственной живой душой, которая могла бы нам помочь, которая понимала, о чем мы просим. И теперь я чувствую себя куда более потерянным, чем когда-либо. А ты бы возразил. А ты не чувствуешь себя потерянным, Мисофир. Но кто, когда придет наш час, уложит нас рядом? Кто, Берг? если теперь та девушка этого сделать не сможет. И ты бы сказал, «Ничего, Лури, мы найдем еще кого-нибудь. Не сомневаюсь, что найдем».